Отец оставил вам шатровские заводы в полном ходу. Тогда они больше шести миллионов стоили. А теперь, если пойдут за долг с молотка, и четырех не дадут. Одной земли четыреста тысяч десятин под заводами. Ох-хо-хо! -хо. Не думал я дожить до того, чтобы шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капиталы.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 какая давно копилась у него на сердце.